Через секунду Аббасов скрылся из виду. Пыль, окутавшая весь квартал, казалось, стала еще плотнее. Двигаясь почти на ощупь, Логинов свернул в переулок, ведущий к остановке наземки. Аппаратура ночного видения, управлявшая контактными линзами, не могла пробиться сквозь плотную завесу, хотя инфракрасная часть спектра помогала немного ориентироваться в окружающем хаосе. Мир вокруг казался Логинову набором синих, размытых пятен. Нащупав на браслете крохотную кнопку маяка, он нажал ее и увидел стрелку направления и цифры. 5 километров до парка. Ему придется раздобыть какой-то транспорт. Иначе он не успеет до старта. Скорее всего в парке ее не будет. Инструкции недвусмысленно предписывали во внештатной ситуации выполнять задание любой ценой. Сейчас она наверное уже в районе порта и он понапрасну теряет время. Но он сам назначил ей эту встречу. И не знал, как поступит в сложившейся ситуации такая женщина, как Перлис. Переулок наконец кончился с широкого проспекта Ларисона, потянуло удушливым запахом. Зато волна более чистого воздуха разогнала наконец пыль. Линзы переключились в режим обычного дневного видения. Из подрухнувшей стены соседнего здания Логинов увидел чью-то сведенную судорогой руку. Далеко в стороне завыли сирены спецмашин и сразу же оттуда донеслись новые взрывы. Это выглядело так, словно неведомый наводчик безжалостной рукой направлял свои снаряды, точно зная, какие цели необходимо поразить в первую очередь. У тех, кто попал под обломки зданий и, возможно, был еще жив, почти не оставалось надежды. С аварийными службами города кончено. Через несколько дней уничтожение довершат эпидемии. Они разделались с людьми эффективным и дешевым способом. Всего через несколько месяцев стивилизация на Земле будет покончена. Так уже было на Регоне. Но захватчики осторожны. Они не спешат с последней фазой вторжения. Они будут выжидать и наносить все новые удары по планетам Федерации, пока не останется надежды на помощь внешних колоний. И вот тогда они придут. Он знал, что не становится и не сдастся даже в том случае, если то же самое произойдет на Таире, если экспедиция потерпит крах. Даже тогда он не покорится захватчикам, и таких будет большинство. Они уйдут в леса, они постараются унести с собой остатки оружия, они сделают новое и будут ждать. Будут ждать столько, сколько понадобится, пока придет час расплаты. Стиснув зубы, Стараясь не смотреть по сторонам, Логинов упорно продвигался к проспекту, обходя завалы. Минут через пять он вышел к трассе и понял, что в этом месте, на противоположную сторону, ему не перебраться. Видимо, под дорожным покрытием проходила взорванная энергетическая магистраль. И теперь в обе стороны, насколько хватало взгляда, проезжая часть проспекта превратилась в непроходимый ров с изорванными, покрытыми копотью стенами. Обход займет слишком много времени. К счастью, он вспомнил о проходившем невдалеке подземном переходе. Если его не завалило... Переход залегал глубоко под трассой энерговода и оказался почти неповрежденным. Но в нем укрылись от взрывов массы людей. Перед Логиновым открылось море голов, стиснутых в узком туннеле. Оттуда доносились душераздирающие крики о помощи. Если его затрут в этой толпе, обратно уже не выбраться. Тем не менее, он потерял почти полчаса, стараясь наладить хоть какой-то порядок в этой дезорганизованной, пораженной паникой толпе, прежде чем отчаяние не заставило его двинуться дальше. Вскоре ему повезло. Сотни метров от перехода стены рва сошлись достаточно близко. Используя обломки деревьев и куски дорожного покрытия, ему в конце концов удалось соорудить нечто похожее на шаткий мостик, и он оказался на противоположной стороне. Но буквально через 500 метров Логинов вновь наткнулся на препятствие. На этот раз улицу перекрыл полицейский кордон, и было совершенно непонятно, почему среди всеобщего хаоса оцепили единственный квартал. При всей осведомленности Логинов не мог вспомнить в этой части города ни одного важного объекта, достойного такой охраны, разве что квартиры и особняки членов городского магистрата. Время неумолимо приближалось к назначенному часу старта. И тут он заметил перед оцеплением полицейского офицера, сидящего в кабине модицикла. Видимо, только эти маленькие индивидуальные машины, способные в случае необходимости преодолевать часть пути по воздуху, сохранили способность передвигаться по разрушенному городу. Остальной транспорт, не имеющий индивидуальных блоков питания, после взрыва энергоцентрали оказался полностью парализованным. Бледный молодой офицер, излишне обрюзгший, с бегающими красными от воспаления глазами, видимо, находился на грани нервного срыва, потому что сразу же начал орать на Логинова, даже не взглянув на протянутое удостоверение. «Вы что, не видите оцепления? Куда вы прете?» «Мне нужен ваш мотоцикл. На секунду офицер, казалось, опешил от подобной наглости. Потом, так и не взглянув на удостоверение, которое Логинов держал в вытянутой руке, Отстегнул от пояса электрошоковый хлыст. «Сейчас я покажу тебе модицикл». Но он так и не успел поднять свое оружие. Логинов прыгнул и, развернувшись в воздухе, ударил полицейского обеими ногами, выбивая его из кабины. Тот повалился на землю, хлыст отлетел в сторону, и пока он к нему тянулся, Логинов успел рвануть машину вверх. Люди выцепления только теперь поняли, что произошло. Внизу сверкнули синеватые огоньки запоздалых выстрелов, но их почти сразу накрыла волна пыли от нового обвала.